Глава 32. Катя Корнилова едва смогла спуститься на первый этаж семейного особняка Бежецких. Её голова просто раскалывалась после вчерашнего девичника. Она так волновалась о том, чтобы всё прошло хорошо, что решила выпить немного шампанского и слегка перебрала. Сейчас она даже с трудом могла вспомнить, как именно оказалась дома в своей постели, ведь её отец практически каждое утро просыпался в таком состоянии. Катя никак не могла понять, что же заставляло его снова и снова напиваться. Сама она только что дала себе клятву никогда в жизни больше не прикасаться к спиртному. Экономка Тамара гремела посудой в кухне. Катя, морщась от боли, поплелась на шум. — Тетя Тамара, — еле слышно проговорила она, — у нас есть кофе. Голова сейчас взорвется. Тамара громко расхохоталась. Голова болит. Болит, подтвердила Катя. Болит, значит, пока на месте. Кофе свежего нет, но я сейчас тебе сварю. Может, просто насыплешь мне его в кружку? предложила Катя. Я буду его жевать. В кухню заглянул Алексей. Он заехал в особняк, чтобы отдать Анне готовые фотоснимки моделей, и выглядел таким свежим и отдохнувшим, что Кате захотелось его придушить. «Зомби возвращаются?» — Алексей рассмеялся. «Но вы и оторвались. Вчера я видел, как девчонки пытались запихнуть тебя в такси. Втроем не могли с тобой справиться». «А тебе бы все хохотать», — нахмурилась Катя. «Нет бы съездить в аптеку. Привез мне какое-нибудь средство от головной боли». «Банка пива подойдет?» — спросил Алексей. Услышав о пиве, Катя почувствовала сильный приступ тошноты, она едва успела выскочить через заднюю дверь дома во двор, как её вывернуло прямо в палисадник. Алексей проводил её взглядом и покачал головой. Она совершенно не умеет пить, не то что её Папаша. Это верно, согласилась Тамара, переглянувшись, они снова рассмеялись. Анна Бежетская, Людмила Корнилова и Эроида Белавина сидели в гостиной особняка Бежетских. Женщины удобно расположились на мягких креслах. Журнальный столик в центре комнаты был завален фотографиями манекенщиц и эскизами новых нарядов. Модели одежды много, сказала Анна, листая фотоснимки, но у нас совершенно некому их показывать. Действительно, согласилась Эроида. Недавно я пыталась пригласить самых красивых девушек из агентства, с которым мы обычно работаем, так они все оказались заняты на других показах. Я давно вам предлагала создать своё собственное агентство, сказала Анна. Но у нас ведь есть несколько манекенщиц, возразила Людмила. Только вот они уже несколько староваты. Об этом я и говорю, кивнула Анна. Нам нужно омолодить наш штат манекенщиц. И в чём проблема? не поняла Ираида. Объявим кастинг. Народ к нам прямо с улицы повалит. У меня немного другая задумка, призналась Бежетская. Что если нам устроить не обычный кастинг, а настоящий конкурс красоты? Выбрать лучших из лучших. и в качестве главного приза заключить с ними контракт. Превратим это мероприятие в настоящее шоу, яркое, красочное, пафосное. Тем самым мы убьем сразу двух зайцев, наберем моделей, продемонстрируем наши новые разработки, да и вообще напомним о своем существовании». Ираида и Людмила переглянулись. «А мне нравится эта идея, дорогая», — оживилась Белавина. «Действительно, наша торговая марка в последнее время не так уж часто мелькала в глянцевых журналах». «А финансово мы это подтянем?» — настороженно поинтересовалась Людмила. «Я уже набросала примерную смету», — Анна показала им бумаги. «Если кое на чем сэкономим, этот конкурс вполне нам по карману. Нужно только разработать программу и придумать, чем будем удивлять приглашенных гостей». Ираида отложила в сторону свой блокнот. У меня есть кое-какие задумки, объявила она. Ничего особенного, но если это подать правильно и в красивом оформлении. Женщины склонились над столом и принялись оживлённо обсуждать будущий конкурс красоты. Ирина Логинова с замиранием сердца ждала, когда же реклама, в которой она снялась, будет представлена широкой публике. Баннеры и плакаты обещали вывесить на улицах города, разместить на станциях метро и на стенках автобусов. Она уже видела фотографии, они оказались просто потрясающими. На них она выглядела очень волнующе и сексуально. Фотографы отлично знали своё дело. Её беспокоило лишь одно: как отнесутся к этим плакатам её старший брат и бабушка? Ольга Николаевна её потом с со сосвиту живёт. Денис тоже постоянно строил из себя строгого папочку, но он почти всё время пропадал на строительных площадках Тауэра, а бабушка особо не гуляла по городу, ограничившись походами до ближайшего супермаркета. Ирина надеялась, что и реклама просто пройдёт мимо них. Утром после девичника, когда Ирина лежала в постели с сильной головной болью, у неё зазвонил телефон. Номер был незнакомым. "Слушаю", вела ответила Ирина. Она не помнила, чтобы давала кому-то в последнее время номер своего телефона. Может, кто-то из старых приятелей сменил сим-карту? Ирина? Да. Это Олег Орлов. Мы с тобой вместе снимались. Привет! воскликнула Ирина. Она хорошо запомнила этого красавчика, похожего на серфингиста с рекламного проспекта какого-нибудь курорта. Он так нежно к ней прикасался в постели перед объективом, а после окончания съёмок быстро скрылся в неизвестном направлении. Откуда у тебя мой номер? Взял у представителя агентства. Я искал тебя после фотосессии, но ты как в воду канула. Дела узнаешь ли? Ирина была рада, что он позвонил, но не собиралась ему этого показывать. «Я тоже был занят в последние дни, снимался для нового каталога одежды, но сейчас свободен. Что делаешь сегодня вечером?» — спросил Олег. «Может, сходим в кино?» «Давай», — тут же согласилась она. «Сегодня я совершенно свободна». «Отлично», — обрадовался Олег. «В шесть часов встретимся в баре киноцентра в супермаркете «Бальзак». «Я буду там», — пообещала Ирина. Она отключила телефон и радостно потерла руки. Наконец-то свидание с тем, кто ей действительно понравился. Ирина лишь наделась, что он не окажется очередным специалистом по женскому нижнему белью и не будет при ней расхваливать достоинства встречных парней. Ольга Николаевна вошла в комнату с пылесосом в руках. "Ты жива?" удивилась она. Ирина изумлённо приподняла брови. "Не поняла. Когда тебя вчера приволокли домой, ты больше напоминала кучу грязного тряпья". Бабушка! возмущённо воскликнула Ирина. Бабушкой меня зовёт моя любимая внучка, а не та коянная пьянчушка, что всю ночь горланила песни на кухне и разговаривала с холодильником. Что? отарапела Ирина. Ты просила его, чтобы он ещё разок вильнул своим задом, кричала, что он ещё не полностью отработал свой гонорар. Мне даже представить страшно, чем вы там занимались на своём девишнике. Ирина покраснела как помидор, вскочила с кровати и умчалась в ванную. Скорее тут донёсся шум льющейся воды. Вот это правильно, крикнула ей вдогонку бабушка. Приводи себя в порядок и топай в магазин. Список продуктов я написала, он лежит на столе, а я пока займусь уборкой. Ольга Николаевна включила пылесос. «Вроде девка, а развела свинарник хуже мальчишки!» — ворчала она, чистя ковер. «Денис, и то не такой неряха!» Ольга Николаевна сгребла вещи Ирины, развешанные на спинке кровати, отнесла их в кухню и бросила в корзину для грязного белья. Затем собрала раскиданные по всей комнате глянцевые журналы и убрала их в шкаф. На одной из полок ее внимания привлекла яркая картонная коробка с какими-то надписями на иностранном языке. Ольга Николаевна выключила пылесос и взяла коробку в руки, затем сняла с неё крышку. Коробка казалась забитой маленькими разноцветными пластиковыми пакетиками, похожими на конфеты. Сколько раз тебе говорила, сладкое по квартире не тырись, воскликнула Ольга Николаевна. Ему место в кухне. Она надорвала один пакетик и хотела положить конфету в рот, но вовремя остановилась. В пакетике лежало нечто мягкое из прозрачной резины. Ольга Николаевна извлекла предмет наружу и отропела. Это была совсем не конфета.